В изменчивой вселенной на бессмертие могут рассчитывать только изменчивые биологические виды, и то, если их яйца созревают в разнообразных условиях. Это залог рождения множества уникальных индивидов. Обзор древней человеческой философии. Сборник текстов Бьюсаба. Джедрик связалась с Макки, когда он ожидал прибытия Арича и Цейланг. Он рассеянно смотрел в потолок, чисто по-досадейски рассуждая, какую выгоду сможет извлечь из этой встречи, Когда вдруг ощутил с о з н а н и е присутствие Джедрик, Макки запер себя в своем теле. «Никаких переносов», — строго сказал он. «Конечно нет», — с готовностью согласилась Джедрик. Это было едва заметное проникновение, которого не заметил бы никто, если у него не было средств создать точную имитационную модель сознания Джедрик. «Ты извеешься на меня», — сказал Макки. Он произнес это с иронией, зная, что Джедрик поймет его правильно. Когда она заговорила, гнев растворился в раздражении. Дело было не в сокрытии эмоций, нет. Наоборот, она позволила эмоции раскрыться и выплеснуться. «Ты напомнил мне сейчас одного из моих первых любовников», — сказала она. Он подумал о том, где в этот момент находилась Джедрик. На плавучем острове, качающемся на волнах теплого Туталсийского планетарного моря. Воздух напоен ароматами цветов. Это очень странная о с т а н о в к а для д о с а д и т ь с я Нет никаких угроз и опасностей. Любой плод можно сорвать с ветки и съесть, не о п а с а я с что он отравлен или ядовит. Воспоминания, которые она позаимствует в его памяти, сделают для нее планету хорошо знакомой, но тело все равно будет поражаться н а в и з н е ситуации. Его память, да. Остров напомнит ей обо всех женах Макки, которых он возил туда на медовый месяц. Макки, вооруженный этим знанием, нашелся, что ответить. «Не сомневаюсь, что твой первый любовник ничего не знал о твоих способностях, если не считать способностей в постели. Кто из них был первым?» Он назвал несколько имен, извлеченных из переведенной ему памяти Джедрик. Теперь она просто рассмеялась. Она сделала это без всякой задней мысли и бескорыстной цели. Ей просто стало смешно, а сдерживать смех не было никакой нужды. м а т и в свою очередь, вспомнил об одной из своих первых жен, что заставило его задуматься о размножении, в результате которого на свет появилась Джедрик. Не надо путать выбор партнера для рождения детей с выбором любовника для получения сексуального удовольствия. Отец детей может не нравиться в постели, как любовник. Любовники, жены. В чем разница, если не считать социальных условностей, из которых возникают эти роли? Но Джедрик напомнила Макки об одной конкретной женщине, и он углубился в воспоминания о ней, надеясь, что это поможет ему в новых отношениях к Джедрик. Ему было тогда немного за 30. В то время он получил свое первое серьезное задание от Бьюсаба и был отправлен выполнять миссию самостоятельно, без опытного инструктора. Ходили слухи, что это был первый случай, когда Беру отправила на задание такого молодого агента. Планета находилась в звездной системе и л и р и не была похожа ни на одну из планет, где макки приходилось бывать ранее. Это была вросшая в землю цивилизация. Каждому дому вел подземный ход, а на самой планете стояла невыносимая тишина. Не было ни зверей, ни птиц, ни насекомых, только давящая зловещая тишина, под покровом которой зародилась фанатичная религия. Люди разговаривали друг с другом только в полголоса, и было запрещено откровенно говорить с чужестранцами о внутренних делах и л и р а В этом отношении планета была очень похожа на досаде. Тогдашняя жена Маки, к которую удалось надежно спрятать на Татулсе, являла собой полную противоположность и л и р ц а м Она была общительной, подвижной и невероятно шумной. На и л и р е произошло что-то, заставившее Маки к полететь к жене. Его терзало ощущение, что у нее что-то случилось, и он был ей нужен. Тот брак продолжался долго. Это был самый долгий брак Макки. Теперь он понимал, почему Джедрик напомнила ему ту жену. Они обе з а щ и щ а л и с в о е й невероятной женственностью, но за этим фасадом были очень ранимы и уязвимы. Когда падала броня, наступал крах. Это понимание озадачило Макки, потому что его собственная реакция была ему ясна. Он испугался. Джедрик прочитал его мысли сразу. Мы не покинули досаде, мы взяли ее с собой. Так вот зачем она связалась с ним. Она хотела удостовериться, что он ввел и эти данные в свою оценку. Маки к выглянул в открытое окно. На Тандалуре скоро наступят сумерки. На главной гавачинской планете уже много тысячелетий не происходило никаких радикальных изменений. В каком-то смысле это была очень отсталая планета. Конфедерация сознающих же не стояла на месте. Пустяковая утечка о досаде, которую народ Арича хотел легко перекрыть, превратилась в бурлящий поток. Народ досаде начнет о д н у за другой осваивать ниши цивилизации конфедерации. Что может помешать досадийцам даже из низших слоев населения? Все межличностные отношения претерпят глубокие, хоть и не столь заметные на первый взгляд изменения. Ко всем отношениям, начиная от случайной дружбы до серьезного делового сотрудничества, прилипнет часть досадийского характера. Маки припомнил прощальный вопрос Арича, который тот задал, отправляя Маки к люку перескока на досаде. «Спроси себя, существует ли слишком высокая цена за досадийский урок?» Это был первый намек на истинные мотивы Арича, а слово «урок» сильно зацепило Маки, хотя тогда он еще не понял глубинного смысла фразы. Припомнил Маки и свой легкомысленный ответ. «Это зависит от урока». «Да, это верно». Но как же он был слеп по отношению к вещам, которые очевидны для любого досадийца? Каким же невежественным он был тогда? Он сообщил Джедрик, что теперь понимает, почему она в самую первую очередь привлекла его внимание к таким вещам. а р е ч и ничто не интересовало, помимо беззакония и несправедливости. Его не интересовали и выгоды, которые можно было из них извлечь. Конечно, она была права. Маки снова посмотрел на сгучавшиеся сумерки. Да, этот вид хотел присвоить себе все. Если вид терпит неудачу, то в игру в с т у п а е т силы более мощные, и положение приходит к новому равновесию. И так далее. Цикл повторяется и повторяется до бесконечности. Я делаю то, что нужно делать. Он с о д р о г а н и е м вспомнил слова спящего чудовища, почувствовал, как с ъ о ж и л а Джедрик. Но она сама была живым доказательством порочности этого утверждения. Какой властью и силой обладали вы, существа конфедерации? Она верно е употребила прошедшее время. Да й Конфедерация уже не наша. Все это уже стало достоянием прошлого. Кроме того, д ж е д р и к была истинной досадийкой. «И какой иллюзией власти и силы!» – добавила она. Он, наконец, понял, что именно она хотела сказать, а ее память в его сознании сделала этот урок вдвойне впечатляющим. Она точно знала, что мог пропустить Макки в своих суждениях. Но, тем не менее… Именно эта иллюзия и цементировала конфедерацию, не давая ей распасться. «Кто может считать себя застрахованным от мещения?» Процитировал он. Это был пассаж из руководства для агентов Бьюссаба. Джедрик не ответила. Но Макки уже были не нужны ее подсказки. Урок истории был ясен. Насилие породило насилие. И если это насилие сорвется с цепи, оно начнет плодиться и воспроизводить саму себя до бесконечности. По большей части, это бесконтрольное насилие поначалу коснется невинных в фазе подъема. Бывшие невинные породят еще больше насилия, и так будет продолжаться до тех пор, пока либо не возобладает разум, либо не погибнет все. Этот урок был тем более ясен, что в результате неконтролируемого насилия очень многие планеты превратились в обугленные головни. н а с а д ь едва не разделила судьбу таких планет. Прежде чем прекратить контакт, Джедрик подчеркнула еще один пункт. Вспомни, что в те последние дни Брой увеличил рацион питания для своих человеческих сторонников, словно говоря им, скоро вы отправитесь на окраину, где вам придется самим заботиться о себе. Это было сделано чисто по-досадийски. Правильно. Мы всегда держали эту мысль про запас. Мы должны размножиться до такой численности, чтобы кто-то остался даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Нам нужно было воспитать особый вид, дабы он мог выжить на досаде без чу. или любого другого города, который питался бы исключительно не ядовитой пищей. Но всегда в дело вмешивались более мощные силы, невидимые до поры. Сделай так, чтобы Арич это понял.